Глава 16 Об уроке артефакторики и Артуре в гневе. «Вы третья группа!» — подошел к нам запыхавшийся округлый ведьмак в круглых же очках и с кружком лысины на голове. И вот настолько нелепо и даже мило он выглядел, что я тут же мысленно окрестила его кругляшом. «Я Таверий Равич. Ну что ж вы стоите, открывайте!» В ответ воцарилась тишина, каждый судорожно вспоминал, имелся ли у нас ключ и должны ли мы за ним сходить. Наверное, это был тот самый единственный момент полного взаимопонимания в группе. «Извините, преподаватели обычно сами приносят ключи», — робко ответила я. «Ах, и вправду! Так вот что, вы, юноши, сбегайте, посмотрите! Может, тут рядом есть открыт кабинетик?» Кабинет действительно нашелся, только был он слишком маленьким и не имел парт, что совсем не смутило нашего лектора. Рассевшись на ковриках, мы принялись записывать. Итак, артефакторика представляет собой науку о создании твердых магических объектов многократного использования. Кругляш достал что-то из старомодного портфеля и предложил поделиться на группы. В каждой группе давались одинаковые наборы из девяти артефактов — среди которых необходимо было определить боевой, защитный, лечебный, пустышку, световой, накопительный, истощающий, отводящий взгляд и сигнальный. Как уже стало понятно, всего существовало восемь видов артефактов, и мы должны были сейчас на практике понять и выяснить, чем они отличаются. Вот что нам досталось. Кольцо, кусок хрусталя, браслет, пляжный камень-галыш – Ракушка, ветка, цепочка с кулоном, шляпка с пером и стеклянный стакан. От трех из них ощутимо веяло силой. Их мы сразу отложили. От ракушки я почувствовала небольшую слабость и сразу ее передала. Тоже сделали все, кроме Эльвиры. Она ничего не заметила. — Предполагаю, что ракушка — истощающий артефакт, — сказала Саша. И мы согласились. «Давайте попробуем найти пустышку», — предложила я. Как ни странно, это сделать не удалось. Одинаково пустыми казались кулон цепочки ветка и камень-галыш. С оставшимися двумя тоже дело было неясное. Вроде бы и чувствуется в них что-то, но что именно? Думаю, что отводящий взгляд артефакт — это ветка или камень. В них не ощущается колдовства, и они обладают прекрасной маскировкой». «Мне кажется, что ветка-пустышка», — возразила Саша. «Нет, пустышка — это камень», — неуверенно прошептала Эльвира. В общем, спорили мы долго, трогали и перекладывали предметы. Каждая в итоге сделала свой список. Договориться так и не удалось ни по одному предмету, кроме ракушки. Тимея не вмешивалась, чтобы не портить процесс познания, и свой список сделала сразу, а над нами только посмеивалась. «Готовы? Давайте обсуждать. Только, чур, решений не менять, честно сверяться со своими списочками». Таверий Равич добродушно сложил на животе две пухленькие ладошки и с умилением посмотрел на нас. «Итак, начнем с простого. Что такое ракушечка?» «Истощающий», — почти хором ответили мы, промолчали только Тимея и несколько ведьмаков. «Накопительный, конечно», — фыркнул левот. «Правильный юношет накопительный артефакт будет забирать у вас силу быстро, жадно, пока вы его не отложите в сторону. Рекомендую прикупить такой артефактик и держать его в руках пару минуточек перед сном. Спустя недельку у вас будет готов мощный накопитель и сформирована полезная привычка. Дальше. Допустим, веточка», — продолжил опрос Кругляш. «Пустышка. Сигнальный, световой, отводящий взгляд» азартно выкрикнула я. Артефакторика мне понравилась. Правильно, барышня, этот артефакт используется для отвода глаз. Бросил такую веточку в нужное место, и люди мимо него пройдут, не посмотрят. Ведьмаки и ведьмы тоже, но это зависит от уровня. Чем больше силы создателя, тем больше шансов обмануть своих, всплеснул пухлыми ручками Таверий Равич. А против противоборотней работает? Заинтересовалась я. Нет, барышня, они ориентируются на нюх, поэтому от них таким артефактиком ничего не спрячешь, но можно мышку дохленькую подкинуть, это эффективно. Класс дружно заржал. Даже я не удержался и улыбнулась, представив, как Артур унюхает дохлую мышку на расстоянии трех километров. Как он вообще в городе ходит? Там же под каждым вторым кустом куча навалена. — А кольцо — это боевой артефакт? — спросил Гревор. — Верно, колечко — это боевой артефакт. А кто скажет какой из них защитный Версии были разные но никто не угадал защитная оказалась шляпка а пустышкой кулон на цепочке имейте в виду что артефактом может быть все что угодно это первое чему я хочу вас научить дорожка из голышей просигналит о том что кто-то по ней идет шляпка спасет жизнь а кусочек хрусталя светит путь артефактов мало ведь их создание требует огромных усилий этим занимаются только ведьмаки высшего ранга Ведьмам этот талант не дается совершенно. Поэтому среди вас, к сожалению, изготовителей артефактов не будет. Но это не значит, что вы не сможете научиться ими пользоваться или хотя бы различать их. Естественно, чем выше ваш уровень, тем больше у вас возможностей». Таверий Равич, а вы сами изготавливаете артефакты?» Не удержалась я от вопроса. «Да, конечно. Те вещички, что вы держали в руках, сделал я сам». «За всю мою практику, пока не нашелся ни один ученик, который распознал бы правильно их все. Даже опытные ведьмы порой не могут справиться с этой задачкой». Он хитро подмигнул Тимеи. «В конце курса у нас будет еще один аналогичный опросничек. Посмотрим, разовьете ли вы мастерство распознавания артефактов. А сейчас запишите, сколько вы угадали правильно, проследим, как улучшится ваш результат». Я верно определил только один. Тимея шесть, Эльвира 3, а Саша 2. А почему артефакт так дорого стоит? – Поинтересовался говнюк. Потому что мы монополисты, любим денежки, хорошую жизнь, и с целью это все иметь вступили в картельный сговор. Мягко улыбнулся Толстячок, а я ни на секунду не усомнилась в том, что он говорит правду. На данный момент в России только семь артефакторов. Вот такая редкая у нас профессия. «Почему же вы преподаете вместо того, чтобы делать какие-нибудь дорогие артефакты?» — спросила одна из копченых. «Единственная сероглазая, у двух других глаза были карии. «Потому что ученики подают мне множество прекрасных идей». На данном этапе мне приятен климат в Турции, а занятия я веду только один денечек в неделю. Для меня это полезно, чтобы немного отвлечься, посмотреть на молодое поколение, может быть, даже положить глаз на ведьмочку посимпатичнее». Его немного лоснящееся лицо озарилось мечтательной улыбкой, а тройка копченостей кокетливо захихикала. «Самое неожиданное, что от них не отстала и Тимея». До конца занятия мы записывали основные характеристики различных видов артефактов. В дальнейшем каждое занятие будет посвящено только одному виду. Также нам дали краткую информацию по различным техникам изготовления или превращения предметов в магические, но это было скорее для расширения круга озора. Когда занятие закончилось, я осталась в кабинете, чтобы спросить про свой артефакт, и, к своему удивлению, обнаружила себя в компании еще четырех брюнеток. «Ах, какие умнички и красавицы! Пожалуй, по одной поговорим. Ты первая!» Умильно улыбнулся артефактор Тимеи, чуть склонив голову на бок. Остальные остались ждать в коридоре. Меня вызвали последние, зато я узнала, как зовут Сероглазую. Майра. Когда настала моя очередь, то я робко вошла в кабинет, уже продумывая, как отбиваться от непрошенных домогательств. «А ты, барышня, уж извинина, не в моем вкусе, люблю маленьких, хрупеньких до да прозрачности, а ты, девка, красивая, жопастенькая, но уж не серчай не для меня». Добродушно улыбнулся он, а я от неожиданности даже рассмеялась. «А я иду и думаю, как бы вам так намекнуть, не обидев, что я не ради вашего внимания пришла», открыто улыбнулась я. Как-то неожиданно свежо воспринималась его честность. «Я к вам с вопросом по артефакту». «Мне его подарили, но я не знаю, как его надеть, и что это? Не затруднит ли вас посмотреть?» «Отчего ж затруднит? Ну-ка давай посмотрим, что там у тебя за артефактик?» Достав из рюкзака невзрачный браслет, я даже боковым зрением увидела, насколько сильно изменились позы и выражения лица доверия Равича. Милая добродушие слетела вмиг. Передо мной сейчас стоял хищник. Старый, тертый, раскормленный, но того не менее опасный. «Вам знакома эта вещь?» — спросила я, не сумев скрыть волнение. «Отчего ж не знакома? Знакома. А ты скажи, Кисенька, откуда это у тебя?» — ласковым голосом спросил он, но лицо стало жестоким и холодным. «Мне подарил один кавалер, но не успел подсказать, как его надеть. Меня в школу забрали и не выпускают. Вот я с девочками посоветовалась и решила у преподавателей поспрашивать. Может, кто-то научит и объяснит». Сама не знаю, зачем про девочек приплела, но чувствовала, что происходит что-то нехорошее. «И много у кого спросить успела?» Впился он в мое лицо цепким, вынимающим душу взглядом, которые не смогли смягчить даже круглые нелепые очки. «Все посоветовали к вам обратиться», — максимально беззаботно ответила я, прикинувшись идиоткой. «Чем он особенный?» «А может, продашь его мне? Миллион долларов хочешь?» «От удивления» у меня чуть слюна носом не пошла. Извините, не могу, это подарок. Это какой-то редкий артефакт? Конечно, редкий, рыбонька моя, уникальный. Приди ко мне в мастерскую, я бы тебя тюк по головушке прикопал бы в лесочке, а так, получается, ученица подружкам растрепала. Кавалера тот твой, тоже непростой, раз такие подарки дарит. Искать будет, вызнавать? Нет, староват, я уже для таких приключений, а жаль, а жаль». Его взгляд стал просто прожигающим, и я вспомнила все, чему меня учил комдир про жесткие переговоры. Лицо удержала, а Таверий Равич вдруг снова стал добродушным толстячком в круглых очках. «Эт, лапонька моя, артефакт очень древний и очень ценный, пропавший еще в средние века, а сделанный одним из самых великих мастеров — Алиабиарком. Как видишь, браслет женский». Сделал он его для своей возлюбленной, но слабовато, она напередок оказалась. Связалась сначала с другим ведьмаком, а потом и вовсе к оборотням жить ушла, и браслетик-то вместе с ней ушел. И какого он вида? А он, козочка моя, сочетанный. Я таких артефактов делать не умею. Для этого сил нужна невероятная. Никто из знакомых мне артефакторов такого уже не делает. Нужна тебе защита, лечение, накопитель... Надень три колечка, оно и проще, и быстрее будет. А тут переплетены все три линии, да так изящно. Никогда не думал, что своими глазами увижу. И в чем тогда преимущество, если можно просто три колечка надеть? А в том, девонька, что каждая линия другие только усиливает. Даже добавь в артефакт одну лишь накопительную функцию, тут же он в разы сильнее станет. А уж три линии, совместные подавно... Мощная вещица. Но попервой попьет она твоей кровушке, пока не зарядится. Таки, сынка моя, умнее, чем кажешься. Не надела подошла, спросила. Про подружек, небось, приврала? Почему приврала? Я к вам подошла, потому что мне так присоветовали. Так что не своим умом, Натянуто улыбнулась я. Так мудрого совета послушать подчас подороже своего ума-то будет. Смотри, сделаешь так? Напоишь его кровушкой своей, по капельке на каждый камушек, пока они светом не заигранут и не станут прозрачными. Да поговори с ним, про себя расскажи, про род свой, про то, от чего защита тебе может понадобиться. Погладь ласково, затем надевай. Но минутка на пять перед сном не более того. Клади рядом с собой, чтобы был близко, но не касался тебя во сне. Будешь так делать, пока не станет он весь переливаться. Видишь, камешки тускленькие». Металл весь в какую-то крапушку, это все должно уйти. Как только засияет, как новенький, можешь смело надевать и носить. Если вдруг нападет кто на тебя, он защитит. Коль разрядится, так ты опять и кровушкой пои, и силы ему давай. Он под тебя подстроится, и много брать уже не будет. Спасибо, я вас поняла. И за то, что по не тюкнули, тоже спасибо. Знаю, что могли. Не дур, не дур ты, цыпанька. И везучая какая страсть! А я, старый стал, пропал во мне авантюрная жилка. Поленился я его отбирать, лапонька. Но есть те, кто не поленится. Пока браслет в силе и кровью твоей напоен, то его не забрать не снять. Только сама ты это сможешь сделать. А вот после того, как разрядится он, тогда смотри. В крайнем случае искупай его в крови своей. Коли хлебнет он досыта, сила у него заново появится. «Опасная какая-то вещица, чуть что кровь ей подавай». «А без привязки на крови никакой защитный артефакт ты не работает, так что носи-береги. А если решишь продать, так шуваш меня за помощь, вспомни о таверии Равиче». «Если решу продать, то только к вам», — важно кивнула я и попятилась к выходу, не поворачиваясь к артефактору спиной. «Так, чисто на всякий случай». В коридоре уже припустила в свою комнату с максимальной скоростью, сшибая углы на поворотах? До десяти еще было время, поэтому решила заняться браслетом. Чем скорее закончу, тем меньше шансов, что у меня украдут такую редкость. Миллион долларов! Только сейчас я вполне осознала, что это за сумма. Мне бы хватило на всю жизнь. Хотя, разве есть что-то более ценное, чем сама жизнь? Что если этот браслет меня спасет и потом продать? «Никогда не поздно. Если вещица настолько уникальна, то могут предложить и больше. Разве кто-то продает первому же покупателю?» Размышляя об этом, я достала кинжал и замерла. «А что, если Артур не знает, сколько стоит браслет? Возможно, надо вернуть. Одно дело подарить малознакомой девице завалященький артефакт, который лежит без пользы, а другое — миллион долларов. Опять же, как он себя поведет, когда узнает?» Вот и станет, раз понятно, пара я ему или так мимо пробегала. Десяти вечера ждала с нетерпением и страхом. Стоило включить телефон, как он зазвонил сам. «Привет, ведьмочка!» — раздраженно прорычал Артур в трубку. «И когда ты собиралась мне рассказать?» Сердце ухнуло в пятки, а сама я испытала такое разочарование, что чуть ли не слезы на глаза навернулись, в носу противно защипало. Сейчас звоню. Я только сегодня вечером узнала, хотела тебя набрать, опустошенно ответила я. Если ты хочешь, то я его также могу привязать к болту и вынести, кинуть могу, но вдруг потеряется. Не удержалась я и всхлипнула. Вот ты пришел конец всей этой романтики. А как красиво он мне в уши заливал. Ты вообще о чем? Растерялся он. Я о твоих заявлениях. «Ты не говорила, что дело дошло до таких оскорблений. Ты должна была мне сказать...» «Артур, подожди, ты на что сейчас злишься?» — обреченно спросила я. Если он так бесится по поводу заявлений, то это он еще про браслет не слышал. «На то, что ты мне ничего не сказала!» — взревел он. «Я не сказала по двум причинам. Во-первых, я не вижу, как ты можешь ситуацию улучшить, а во-вторых, не хочу просто повторять это». Кроме того, ну не были бы мы знакомы, они бы меня все равно дразнили полукровкой или как-то еще. Сашу дразнят за то, что у нее отец человек. Эльвира родовитая, но ее это тоже не спасло. Так что какая разница, что именно они говорят. Даже лучше, когда они переходят на внешность, то это гораздо неприятнее. Видимо, в своей красоте я не так сильно уверена, как в том, что не шлюха. И не надо, пожалуйста, на меня наезжать. Я в таком тоне вообще не хочу разговаривать. Я тебе ничего плохого не сделала. Чтобы ты на меня рычал, понятно? Перезвони, когда остынешь». К концу своего монолога я распалилась настолько, что хватило запала сбросить звонок. А дальше я разрыдалась, уронив голову на руки. Если Артур так взбесился из-за того, что я не процитировала все оскорбления, которые на меня сыпятся, то можно только представить, в какую ярость он впадет из-за браслета. Возможно, это наш с ним последний разговор. Артефакт я, конечно, верну, но вот простить то, что он сначала подарил, а потом забрал, не смогу. Хотя деньги огромные, и в открытую его упрекнуть будет глупо. Но разве в глубине души не хочется любой девушке знать, что для мужчины ее жизнь и безопасность важнее миллиона долларов? Тем более, что мужчина не последний хрен без соли доедает. Пока я грустно размышляла, Телефон зазвонил еще раз. «Лейла, прости, я был неправ и не должен был на тебя рычать. Ты просто не представляешь, как я взбешен из-за того, что ты там одна, я ничем не могу помочь. Но как бы я ни злился, мне не стоило выплескивать это на тебя, и нужно было для начала спросить, почему ты не рассказала». В ответ я надсадно всхлипнула. «Это ты еще про браслет не знаешь. Ты плачешь? Лейла, ведьмочка моя, прости». В его голосе было столько раскаяния, что я разрыдалась еще сильнее. Вот такая логика. Обижает, реву, извиняется, реву еще сильнее. «Твой браслет очень дорогой, это какая-то средневековая реликвия. Я узнала, как его активировать», — шмыгнула я носом. «Могу тебе записать и вместе с ним передать». «Почему передать? Он тебе не подходит? Но он же специально для ведьм». «Он очень дорогой, Артур». Ты, наверное, не знал, когда его мне давал. Меня из-за него преподаватель чуть не убил. Расклеилась я окончательно. Потом предложил миллион долларов. В смысле чуть не убил, пророкотал он? Ты меня вообще слушаешь? Миллион долларов. Кто тебя чуть не убил? Угрожающий прорычал он. Таверий Иравич. Круглый такой в очках артефактор. Он на тебя напал? Нет... «Сначала увидел браслет и очень изменился, даже черты лица стали другие. Я ему наплела, что уже всем показала, и мне посоветовали к нему обратиться, и что кавалер подарил, но из-за того, что меня в школу привезли, не объяснил, как надевать, а так ему известно, где браслет и что с ним. И он мне сказал, что, будь он помоложе, то прикопал бы меня в лесочке. Предложил миллион, я отказалась». «Почему отказалась?» – развеселился Артур. — Потому что это подарок, и я подумала, что ты не знал, что он такой дорогой, когда его отдавал, и что ты его обратно захочешь забрать, — всхлипнула я. Артур рассмеялся, так весело и беззаботно, словно мы тут анекдоты травим, а не вот это все. — Поверить не могу, что вытянул такой счастливый билет. Этого стоило ждать столько лет, — весело отозвался он, когда насмеялся вдоволь. — Слушай меня, моя прекрасная честная ведьмичка! Что касается стоимости, тут ты права. Не думал, что на миллион он потянет. Понимал, что вещица особенная, но не думал, что настолько. Предполагал около полмиллиона. Сколько? — осипла я. Ну, раз старый скупердяй сходу предложил миллион, значит, его реальная цена не меньше двух. Он объяснил, как активировать? Да. Тогда сделай это сегодня же. Настроенный на тебя браслет никто отобрать не сможет. Сама тоже никому не отдавай. Даже если будут шантажировать чужими жизнями. Потому что в живых при таких раскладах все равно никого не оставят. Например, поймали и посадили в подвал вместе с Эльвирой. Требуют браслет, угрожают, иначе Эльвиру убить. Твои действия? Отдать браслет. Неправильно. Как только отдашь, убьют обеих. Нужно равнодушно сказать, что Эльвиру ты недолюбливаешь, потому что ей красный больше к лицу, а любишь только меня, и только угроза моей жизни заставит тебя снять артефакт. Но зачем? Затем, что как только ты отдашь браслет, тебя убьют, это раз. Эльвира им будет нужна живой. Пока жива ты, это два. Хотя при таких раскладах второй заложник в любом случае нежелательный свидетель и труп, а я с ними сам с удовольствием встречусь и обсужу повестку. Это три. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах не снимай этот браслет. Он гарантия твоей жизни. Не понимаю, как он может защитить от того, что мне голову отрежут? Поймешь. Тебе еще учиться и учиться. Ты меня услышала? Да. Что еще сегодня было? Мы сформировали клуб неудачниц. У нас новая одногруппница, Тимея. Ей нужно сдавать экзамен на контроль из-за того, что она с каким-то ведьмаком подцапалась. Ехно? Что? Тимея Ехно? У нее фирма своя по ландшафтному дизайну. Наверное, вы знакомы? Лично нет, но ландшафтный дизайн на моем участке делала ее компания. Она с оборотнями тоже работает, только через людей, естественно, да и мы это не афишируем. Если она, то хорошо. Современная ведьма с незашоренным взглядом. И что она говорит? Ее какой-то ведьмак хочет силы лишить. Она экзамен на контроль будет заново проходить. Подралась со своими одногруппницами. Перевелась к нам. Ходит синяком под глазом и утверждает, что взяла нас под крыло. Это первые хорошие новости за долгое время. Спроси, есть ли у Тимеи связь со своими? И нужно ли что-то? В ее фирме работают молодые ведьмы из людей. Ранги не самые высокие, но дело они свое знают. У нее под Великим Новгородом питомник и теплица. Вроде и к Питеру поближе, но работы у нее больше в Москве. И знакомство она водит на самом верху. Наверное, хочет к вам присмотреться, как к потенциальным сотрудницам. Мне стоит насторожиться? Да нет, скорее уж приглядеться. Тимея одна из тех ведьм, что потихоньку дружат со всеми. Это очень полезный навык и прибыльный. А оборотнем она особенную услугу оказывает. Подбирает растения еще и по запаху. Очень удобно. В человеческой компании такого сервиса не может быть. А тут приходишь, указываешь, что понравилось. Она из этих растений делает раскладку по твоему участку. У нас участки большие, дома на отдалении друг от друга. Получается очень красиво по-настоящему приятно. Занятно. Она, кстати, думала, что мою учебу ты оплачиваешь. Знает наши обычаи. «А кроме тимеи что нового?» «Пока ничего. Я водоворот сделала и подняла в воздух, представляешь? А заморозить никак не получается. И ложку расплавила. Правда, тарелка тоже пострадала». «От расплавленной ложки? Надо думать». «Артур, а почему ты меня не предупредил, что браслет такой дорогой?» «Не хотел пугать. Ты же не знаешь цены на артефакты. Ты бы не взяла, если бы я сказал, что он полмиллиона стоит». «Взяла бы, продала» и уехала бы на край света». «Моя маленькая наивная ведьмочка, которая считает, что от оборотня можно скрыться», — Хохотнул Артур. «Маньяк», — сквозь слезы улыбнулась я. «Это я еще сдерживаюсь», — гордо ответил он. «Плохо сдерживаешься. Знаешь, как я переживала. Думала, что ты браслет заберешь. Не потому, что он мне так уж прям нужен, просто сам факт». «Лейла, я не хочу тебя пугать», — Но оборотень за пару отдаст вообще все, включая свою жизнь, а не просто какой-то браслет. Но я еще пока не полноценная пара. Надеюсь, что это дело времени. Отрычи на меня почаще, вот и проверишь, — проворчала я. Кстати, раз уж речь зашла... Кинжал с резьбой тоже дорогой. Книжку не оценивали, но предполагаем, что не дешевая. Насколько дорогой кинжал? Для ведьмы ведьмаков вообще бесценный, потому что мы делаем такие только для своих. По старинному способу, которые еще из другого мира принесли. «И что, за него меня тоже могут убить?» — обреченно спросила я. «Не думаю, что в школе тебе что-то угрожает, а с браслетом тем более, но пока лучше никому не показывай». «А если кто-то в комнату вломится?» «У вас защита хорошая стоит, Завьялова сама ставила». Просто так без приглашения вломиться не получится. Это ты откуда знаешь? Вчера попробовал. А если кругляш решит проверить, что у меня еще есть интересненького? Тогда носи с собой. А если у меня рюкзак отберут и залезут в него? Носи на поясе. Тогда все его увидят. А на ноге? Я же не Лара Крофт. Кто? Неважно. Ладно, я что-нибудь придумаю. Постараюсь спрятать. «Мне про него что-то еще нужно знать?» «Пока ничего». «И ничего, связанного с моей кровью?» «Пока ничего». «Ладно, хорошо. На завтра задания будут?» «Да, если будут занятия, то попробуй удержать физический предмет на энергетической оболочке». «Ты прококон?» «Да, ведьмаки это умеют. И это, кстати, причина, по которой ведьмаку голову просто так не отрежешь. «Для начала нужно пробить оболочку». «Да, у нас завтра будет занятие по кокону. Артур, а почему я не увидела, что ты оборотень, а ты меня увидел сразу?» «Ты для меня как будто светишься немного. Сложно описать, но красиво. А ведьмаки, наоборот, словно поглощают свет. Получается, что ведьмы словно бы ярче, а ведьмаки темнее. А что у вас говорят про ведьм-пар?» «Не поощряется. Нет доверия. Но ведьма, выросшая среди людей, отличается». Это все поймут. Да и не было таких прецедентов в нашей стае довольно давно. Опять же, где нам с ведьмами пересекаться? Они в Питере, мы в Москве. Ты сам рассказал про дизайн участка. Так там столько условий. Я только с одной ведьмой за все это время увиделся. Остальное онлайн. На работу они приезжают при условии, что вокруг нет никого из наших вообще на десятки километров. А как же соседи? Пришлось всем на несколько дней разъехаться, но у нас такое бывает, они с пониманием отнеслись. Ох, Артур, время, — простонала я, глядя на часы. Про браслет не забудь. Спокойной ночи, мой щедрый оборотень. Спокойной ночи, моя честная ведьмочка. С браслетом поступило ровно так, как было велено. За пять минут он вытянул из меня столько энергии, что в кровать я рухнула обессиленная.